Дверь в квартиру судебного пристава открылась без каких-либо затруднений. Рудольф Залманович огляделся по сторонам, хотя ни рядом, ни поодаль не было даже намека на чье-либо присутствие, и вошел в прихожую. Немного постоял, прислушиваясь к тиканью часов в гостиной, затем, пройдя ее и кое-как ориентируясь, благодаря неясному свету из окон, вошел в кабинет. Он был небольшим. Кожаный диван, кресло, большое дубовое бюро и керосиновая лампа справа на столешнице. Снова немного постоял, прикидывая в уме, куда бы он положил большую пачку денег. Конечно, в один из ящиков бюро. Вершинин пошарил в карманах и достал спичечный коробок. Керосиновую лампу решил не зажигать. чтобы с улицы кто-нибудь не увидел свет. Чиркая спичками, он принялся выдвигать ящики бюро и бегло разглядывать их содержимое. Бумаги, папки с документами, ничего не стоящие безделушки, какие-то фотографические карточки. В какое другое время и при иных обстоятельствах он бы непременно посмотрел фотографии. Но сейчас не было ни времени, ни желания. Деньги нашлись во втором сверху ящике бюро, по правую руку от столешницы. Они лежали толстой пачкой, аккуратно перевязанной резиновой тесьмой. Рудольф Залманович достал ящичек полностью и в самой его глубине обнаружил нарученные золотые женские часы с крышечкой, закрывающей хрупкое стекло. Часы он взял, а ящик бросил на ковер возле бюро. Больше ничего путного Вершинин в кабинете судебного пристава не обнаружил. Когда он покинул квартиру Щелкунова и вышел из дома, то, проходя мимо Дворницкой, заметил в окне чью-то физиономию, поднял воротник и быстро отвернулся, дабы не дать рассмотреть свое лицо тому, кто смотрел в окно. Потом взял извозчика и поехал в хамовники.